И он, сохраняя свою форму, стал перемещаться к гребню возвышенности, где в ожидании схватки колебалась длинная линия понтийского строя. Удар Некомеда пришелся по ее центру, и она стала выгибаться, втягивая в себя вифинскую фалангу. Некомеда не пугал этот охват. Что могут сделать легко вооруженные гоплитом? Фланги надежно защищают конница.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 У рва, преграждавшего дорогу колесницам, бой разгорелся с новой силой. Вифинцы с мужеством на грани отчаяния отражали воинов Неоптолема, сверкали обнаженные мечи, опускаясь на головы и плечи наступающих. Конец схватки положил крик «Нас предали!». Кто-то обнаружил, что царь со своими телохранителями скрылся. Некомет гнал коня. Его бессильная ярость вырывалась стонами.